Она перегнулась через письменный стол, схватила телефонную трубку и начала кому-то резко выговаривать. Вдруг она замолчала на середине слова и, еле переводя дыхание, произнесла «Вы шутите? Это правда? Какие страшные новости!» Она поговорила еще немного, прежде чем положить телефонную трубку и объяснить присутствующим, что произошло. Обе женщины делали вид, что им совсем не интересен разговор, который они случайно услышали. Глория Грэйнджер мертва, Господи, произнесла Ева со странным выражением лица. Казалось, будто она улыбается. Наверное, апоплексический удар, или кто-нибудь в отчаянии стукнул ее по голове. У меня часто возникало подобное желание в те дни, когда я была ее представителем. «Боюсь, вы ошибаетесь», — растерянно ответила Эн. «Говорят, что у нее был сердечный приступ». «Какая проза!» — разочарованно произнесла Ева. А Эн повернулась к Уиллоу, которая смотрела на них обеих с возмущением, исказившим ее выразительное тонкое лицо. В нормальной ситуации она вряд ли бы испытала сожаление к писательнице, с которой не была знакома. но теперь, после только что испытанной экзекуции, она готова была проявить солидарность со всяким, кто хоть что-нибудь в жизни написал. Прошу прощения, Уиллоу, мне не стоило глумиться. бы всегда на меня так действует. Конечно, грустно, что Глория умерла. Необходимо достойно откликнуться на гибель коллеги. Нельзя сказать, чтобы имя Глории Грэнджер Было всем хорошо знакомо, но благодаря ей фирма держалась на плаву, начиная со времен войны и до начала шестидесятых годов. «Но вы все еще издаете Глорию Грэнджер, не так ли?» — подавленно спросила Уиллоу. «Я почти уверена, что осенью видела одну из ее книг в каталоге, которые вы мне прислали. К несчастью, да. хотя мы не могли почти ничего заработать на них. Послушай, она именно тот случай, о котором я тебе говорила. Ее книги продавались лучше других на протяжении почти 20 лет, но последние годы два дела шли все хуже и хуже. В наши дни вкус читателей современных романов стал более изощренным, а ее герой оставался неизменным, традиционным, И к девяностым годам безнадежно устарел. Популярные романы должны меняться вместе со временем, вернее, чувствовать его. Вы правы, согласилась Уиллоу, потрясенная и удивленная тем, что ощущает жалость по отношению к Глории Грэнджер, книги которой она заведомо презирала, хотя ни одной из них ни разу не взяла в руки. «О, каким это будет облегчением составлять осенний подписной лист, не принимая во внимание последних творений Глории», сказала Энн, наливая себе вторую чашку кофе. Уиллоу не поняла, что имела на самом деле в виду Энн, произнося эти слова. На ее губах играла довольная улыбка. Но увидев, что Уиллоу с неприязнью наблюдает за ней, Поспешила придать своему лицу грустное выражение, но это ей плохо удалось. Фальш давала себя знать. «Полно людей, которым эта новость принесет облегчение, произнесла Ева. Ее честность и прямота производили приятное впечатление в отличие от лукавства Н. Кто же в этом сомневается? торжествовала Н, с легкостью забыв про свою только что продемонстрированную скорбь. «У меня родилась мысль», — сказала Ева. Ее глаза были полуприкрыты и, казалось, видели нечто доступное только ей одной. «Да. Ты говорила, что хочешь сделать что-нибудь в память о Глории. Теперь мне совершенно ясно, что это должно быть». Ева с вызовом посмотрела на Энн Слинтер. «Почему бы не попросить Уиллоу написать небольшой очерк о ней?» Соединив биографию и критический анализ творчества Глории, причем ее взлетов и падений. Ты способна это сделать живо и занимательно, всего за несколько месяцев. По-моему, такой очерк и будет данью памяти Глории, согласно Уиллоу.